Разница между помощником шерифа и судебным приставом, которые оба были подчинены шерифу, состояла в том, что помощник шерифа сопровождал его, а судебный пристав помогал ему в отправлении его должности. Шериф возглавлял два суда – суд постоянный окружной, county court, и суд выездной, шериф Turn, воплощая таким образом в своем лице единство и вездесущность судебной власти. В качестве судьи он мог требовать в сомнительных случаях содействия и разъяснений от ученого юриста так называемого Сергенской присяжного законоведа, который под черной шапочкой носил колпачок из белого кембрика. Шериф разгружал места заключения. Прибыв в один из городков, подведомственного ему графства он имел право наскоро агулом решить судьбу всех арестованных, либо освободив их совсем либо отправив на виселицу, что называлось «очисткой тюрьмы» – «Гэл Далайвери». Шериф предлагал составленный им обвинительный акт 24 присяжным заседателям. Если они соглашались с ним, то писали на нем Биллавера – «Правильный акт». Если не соглашались, делали надпись «Игнорамус». Не знаем. Во втором случае обвинение отпадало, и шериф имел право уничтожить обвинительный акт.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 В Англии все законы и обычаи в результате незаметно протекающего разрушительного процесса подвергаются постепенному измельчанию и уничтожению. В наше время, повторяем, ни шериф, ни жезлоносец, ни судебный пристав уже не могли бы отправлять свою должность так, как они отправляли ее прежде. В старинной Англии существовало некоторое смешение отдельных видов власти и недостаточная определенность полномочий влекла за собой вторжение в сферу чужой деятельности, явление в наши дни уже невозможное. тесные связи между полицией и правосудием положены ныне конец. Наименования должностей сохранились, но функции их уже стали иными. Нам кажется, что даже самый смысл слова «wiping take» изменился. Прежде оно обозначало судейскую должность, теперь оно обозначает территориальное подразделение. Прежде так назывался «кантонный пристав», ныне же «самый кантон». В описываемую нами эпоху шериф графства соединял и сосредоточивал в своем лице в качестве городской власти и представителя короля, правда, с некоторыми добавочными полномочиями и ограничениями, обязанности двух чиновников, носивших некогда во Франции звание главного гражданского судьи города Парижа и полицейского судьи. Главного судью города Парижа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 в котором, по словам сан симона сочетались черты трех судей Аида. Эти судьи, как уже видел читатель, заседали и в лондонской Бишопсгейтской тюрьме.